Глава третья. Наш ледоход. У Ильи Шахворостова обе руки, грудь и спина в татуировке. Когда-то он мне хвалился. «Это, брат, не просто для красоты сделано. Хотя и красота сама по себе в этом тоже есть. Татуировка навек, она никогда не смывается. Что запишешь на теле, держи в душе всю жизнь». Он объяснял свою. «На груди якорь, чайка и волны». Это понятно каждому. существом матросской души. А вот на животе веером три карты. Дама-треф, десятка червей и туз бубновый. Это, оказывается, личный фарт. Придет в игре одна из таких карт, ставь на нее сколько есть. Все три вместе сойдутся и головы не жалей. На левой руке изображено сердце, пронзенное кинжалом, и подпись «Готов за друга». Я спросил тогда Шахворостова. «А сердце собственное?» Он ответил, «Понадобится, так и собственное». А получилось сперва чужое. На правой руке от плеча до локтя целая лесенка, звезда, целующиеся голубки, девица в профиль, имя Галочка и накрест сложенные берцовые кости. Все вместе означало «любовь под звездами» и «верность до гроба». Я спросил Шахворостова, давно ли умерла эта Галочка. Почему я ее никогда не видал? Хотя живу с Ильей в одном доме и вместе работаю. Он только пожал плечами. Дурак, как же ты мог ее видеть? С Галкой мы встретились в доме отдыха. Там у нас под звездами и любовь состоялась. А теперь Галка замужем. Но любовь не забыта, понял? Когда мы с Машей поженились, Шахворостов предложил и мне сделать такую же татуировку. Накалывать он сам умел. Я сказал, что не хочу себе портить кожу. Он понял по-своему, подмигнул. «Ага! Значит, временное. На пробу!» И я едва удержался, чтобы кулаком не опрокинуть его на спину снова, как я уже сделал однажды на теплоходе Родина за оскорбление Шуры и о чем Илья поклялся запомнить навечно, даже без татуировки. Действительно, он не забыл. Время от времени напоминал об этом. Не поймешь, всерьез или в шутку. «Костя!» «Ну и лекарственный кулак у тебя. Начисто всякую дурь из головы вышибает. Ты не собираешься доктором стать?» — это с оттенком шутки. «А, серьезнее. Барбин, а ты не забыл? За тобой долгу три тысячи. Мне по деньги нужны». Тремя тысячами долгу за мной Шахворостов считал ту прибыль, которую мог он получить на продаже соболей и кедровых орехов. А я не дал оборот ему сделать. Тот самый оборот при помощи липовой посылки» из-за которого ишура пострадала. Ни на то, ни на другое вообще я не отзывался. Только раз он вывел меня все же из терпения. «Знаешь, Илья», — сказал я ему, — «может, и вправду, а? Давай повторим». Приподнял я кулак, и он сразу попятился. А вскоре после этого Илью посадили за хулиганство. В буфете кино «Октябрь» он с кем-то там подрался, и в свалке совершенно посторонней женщине пивной бутылкой Проломил голову и пошел на год за железную решетку. Я бы его там годиков пять продержал. Но подумайте сами, на работе он первый лодырь. Денег у него много, сестра посылает. Лишние деньги, ясно, карман сверлят. Водочка, а от нее потом и свист, и дикие глаза, и бутылки на чужие головы. Но Маша в тот раз сказала, как мы все-таки не доглядели этого человека. Костя... «В этом ты больше других виноват. Сколько лет ты живешь с ним рядом и работаешь вместе?» И я согласился, что, конечно, я больше всех виноват. Маша засмеялась. «Ладно, Костя, не будем ссориться. А вот выйдет Шахворостов на свободу, ты им займись поплотнее». И я сказал, «Займусь». И при этом у меня сильно зачесались ладони. «Да, и вот теперь этот самый Илья не кому-нибудь, а именно мне...» и почему-то, притом еще через шуру, шлет свой привет. Бывает, щелкаешь кедровые орехи, идут все сладкие, сладкие, и вдруг жгучий горечью опалит тебе рот. Попался гнилой. И долго потом не можешь ничем заесть этот противный вкус. Хотя и попалась на зуб всего-навсего одно порченное ядрышко. Так вот и с приветом от Шахворостова. Казалось бы, сущий пустяк, а настроение мне он на несколько дней испортил. Решил я Маше послать письмо. Не специально по поводу привета Ильи, но все же упомянуть о нем. Интересно, как отзовется Маша. Но вообще я скажу, писать письма для меня все равно, что усы себе по волоску выщипывать. Дернешь и остановишься. Три-четыре слова напишешь и думаешь, о чем бы еще. Больше как на десять строчек мне мыслей для письма никак не найти. А Маша находит. Она может, как Фридрих Энгельс, письмо на сорока страницах написать, и будет интересно. Сел я за стол, положил перед собой лист бумаги, начал легко. Красноярск, 26 мая 1956 года. Здравствуй, Маша. Как твои дела? У нас, в общем, все как было. Живем хорошо. А дальше пусто в голове. Новостей никаких не припомню. Не начинать же сразу шахворостово. И потянуло у меня глаза от листа бумаги куда-то в бок потом к потолку. Потом я вспомнил, что надо бы подтянуть гирьку у часов ходиков. Потом проверил, крепко ли спит Алёшка. Потом вдёрнул себе в ботинки новые шнурки. Потом... Словом, когда я снова вернулся к столу, чтобы закончить письмо, мысли кое-какие у меня шевелились, но мне захотелось сперва посмотреть на Машу. Я снял со стены и вытащил из рамки фотокарточку, на которой мы оба изображены были рядом. Оба удивительно красивые. И стал вглядываться в черты Машиного лица. Глядел до тех пор, пока оно не стало совершенно живым. Ласково моргнули ресницы, левая бровь улыбчиво поползла вверх, и от этого сразу теплые лучики согрели ей глаза, а губы шевельнулись так, будто она зубами старалась поймать скользкое зернышко. Фотография была обыкновенная, серая, но я хорошо видел на ней цвет Машиных глаз, синих, пожалуй, даже чуточку зелена, как вода в осенней ангаре, когда ее просвечивает до дна прямое горячее солнце. И вместо того, чтобы писать, я с Машей стал разговаривать. Конечно, не вслух, и даже не шепотом, и даже без слов, но мы полностью понимали друг друга. Внизу на карточке была сделана подпись «После нашего ледохода». В этот день мы с Машей расписывались в ЗАГСе. Выйдя оттуда, снялись. И в этот же день, между прочим, Илья Шахворостов как раз и предлагал мне испоганить кожу татуировкой, будто какая-то там голубая змея или пронзенная кинжалом сердце помогли бы мне закрепить память о нашем счастливом дне лучше, чем эта вот карточка, глядя на которую, можно и разговаривать с Машей, и вместе с ней можно снова пойти на наш ледоход. Почему он наш? Вот почему. Не знаю, очень ли сильно природу любите вы. И если любите, то что в ней для вас самое дорогое? Какие события в ней больше всего берут вас за сердце? Мне, например, в природе нравятся любые явления, даже пыль и грязь. Короче говоря, нет ничего такого, что заставляло бы кривить губы. Но что больше всего мне дорого, это восход солнца на столбах или ледоход на Енисеи. У Енисея есть своя особенность. Он взламывается чаще всего только ночью. Во всяком случае, я не помню, чтобы Енисей тронулся среди бела дня. Смотреть на ледоход очень интересно. Когда Енисей пойдет полным ходом, Вся набережная в Красноярске усеяна людьми, и многие, чтобы поглядеть на такое красивое зрелище, под разными предлогами удирают с работы. Тем более, что одно время о первой подвижке льда город оповещался гудками электростанции и железнодорожных мастерских. Теперь этого уже не делают, но люди все равно каким-то образом узнают о начале ледохода и прибегают к реке даже с самых дальних концов города. Я сказал, смотреть на ледоход интересно, даже с набережной. Правильно, спору нет. Но если разобраться поглубже, это все равно, что в светлый майский день любоваться золотым солнышком, когда оно стоит уже высоко над крышами домов. Главное в красоте солнца — это его восход. Заметить самую тонкую белую полоску рассвета, проследить, как она нальется розовой, а потом багрово-красной силой, Как разбежится чуть не во все небо, охватив его сочным, словно бы льющимся заревом. И, наконец, над горой обозначится маленький светлый глазок, который смотрит пока еще не на тебя, а куда-то выше, на бело-розовое облако. Смотрит, смотрит туда, и вдруг мигнет и тебе, и тогда сразу из-за горы, низко, протянется тонкий и длинный золотой луч, который... Верите, можно успеть схватить рукой, прежде чем он пролетит мимо. Так и ледоход Его, чтобы понять и прочувствовать, нужно наблюдать обязательно из темной ночной тишины. С того самого первого и дорогого момента, когда еще где-то на песке, ворчливым вздохом, чуть-чуть хлюпнет пребывающая вода, которой уже совершенно не в моготу, надоело держать на себе тяжелый зимний лед. В городе Хоть всю ночь просиди на берегу. Настоящей красоты ледохода все равно не увидишь, не почувствуешь. Во-первых, шумно, а начинает Енисей всегда с самой тихой музыки. Во-вторых, лед здесь у берегов весь автомашинами изломан, измят, а на середине реки дорогами пересеченный, подтаявший там, где природа ему еще не положено бы таять. И в-третьих, чтобы спокойнее был ледоход, Енисей от самого железнодорожного моста и до Затона загодя весь, издырявят взрывчаткой. После этого, пожалуйста, любуйтесь, как поплывет ледяная каша. Нет, уходить надо за город и подальше. Но как определишь заранее точно, в какой именно день, вернее ночь, тронется Енисей? Скажете, есть синоптики? Ну, насчет синоптиков у меня давно свое особое мнение. Есть поговорка у солдата Минер ошибается только один раз в жизни. Я бы повернул ее на другой манер. Синоптик не ошибается только один раз в жизни, когда с этой работы на другую уходит. Короче говоря, в том году прогноз был объявлен, неважно на какое именно число, но главное в ночь с пятницы на субботу. Куда ж тут загород? На работу потом опоздаешь. И мы с Машей всю ночь просидели на ступеньках управления пароходства, как гипсовые скульптуры, которые теперь расставлены в сквере вдоль всей набережной. А Енисей, конечно, не тронулся. Нам повезло, пошел он в ночь с субботы на воскресенье. Это была уже полностью наша ночь. И хотя у нас уже получились, по сути дела, третьи сутки без сна, мы с Машей надели ватные стегонки, брезентовые плащи, взяли спички, топор и забрались до темноты, Далеко вверх по Енисею, за Собакину речку, за известковый карьер, туда, где в реку уперлись отвесные утесы. Сияла полная луна. Мы развели небольшой костер. Только бы пахло от него горьким дымком и трепыхались бы над землей желтые язычки пламени. Тепла от него мы не требовали. Хватало своего. И, кроме того, сама ночь была удивительно теплой. В ледоход я не запомню такой не знаю, как вы, а я могу у костра сидеть бесконечно, и мне не будет скучно, потому что костер всегда тебе что-то рассказывает, он живой и очень веселый. Но вдвоем с Машей сидели мы мало, то и дело вскакивали и бежали к реке. Вслушивались, как журчат в галечнике талые ручейки, как со стеклянным звоном рушатся игольчатые кромки приподнятого водой льда, как где-то в трещинах похрипывает воздух С верхней покатой площадки утеса часто падали мелкие камешки, туго ударялись во что-то мягкое, может быть, в нерастаявшие снежные сугробы или, наоборот, в размякшую глину. Иногда эти камешки широко рассыпались горошком или гнались друг за другом в перегонки. В тайниках ворочалась и хлопала крыльями бессонная птаха. Никак, наверное, не могла подыскать для сидения удобный сучок. Шелестели с сухими прошлогодними листьями, совсем уж не знаю кто, ранние жуки или полевые мыши. Словом, разных звуков был миллион, если вслушиваться в каждый, а в целом стояла неподвижная ночная тишина. Маша спрашивала меня, «Костя, неужели сегодня Енисей не тронется?» К полуночи подул ветерок. У нас за утесом было затишье, но все-таки костер горел теперь неровно. Языки пламени то взлетали высоко вверх, осыпая нас легким серым пеплом, то прижимались к земле, лизали влажный песок, и мелкие красные угольки катились нам под ноги, а дымом перехватывало дыхание. Мы тогда, как от комаров, отмахивались руками, хохотали и вытирали слезы. А Маша говорила... — Зря мы, Костя, с тобой не взяли селедочки. Можно было вместо луку нарезать дым колечками. Ветер притащил за собой облака. Они ползли быстро, одно вслед за другим. И скоро луна погасла в их серости. А Енисей стал черный, словно бы вздутый, и трудно было понять, где на том берегу проходит его граница. Граница гор и граница неба. Все постепенно слилось в сплошной мрак, и если бы не живое пламя костра, можно было подумать, что нас закупорили в бочку. Так сразу оборвался ветер, и почему-то стало трудно дышать, словно бы тучи тяжестью своей легли нам на плечи. После суматохи, поднятой ветром, наступила опять тишина. Только теперь отдельные звуки, из каких она складывалась, были иными. Не трепыхала крыльями в тальниках птица, не скрипели сухими листьями жуки, зато сильнее и чаще стучали камни, падавшие вниз с утесов. И уже не хрипел сухой воздух в щелях между льдинами, там бурлила и клокотала рвущаяся наверх вода. Маша протянула руку в темноту. — Костя, дождик, — сказала она, — а теплый какой! Вблизи не было никакого укрытия, Высокие голые скалы, мелкие тольники и песчано-галечная полоса берега, усыпанная побелевшим от времени кряжестым плавником. Даже небольшой шалашик сделать совершенно не из чего. Но если вскарабкаться вверх по узкому ущелью между скалами, там можно найти такие местечки, где камни козырьками низко нависли над щебенчатой осыпью. Вползти под них на животе, и тогда, пожалуйста, опрокидывай сверху хоть целое море. «Как ты считаешь, Маша?» — спросил я. «Может нам податься туда?» «Дождь, по всем приметам, будет большой». «Костя, что ты? Спрятаться в норку?» «Подумай, спрятаться. Ведь это может быть наш последний ледоход». Я не понял сразу, почему последний. Сказал, что помирать не собираюсь. Маша засмеялась. «Да ведь через несколько лет Енисеи перегородят плотиной. И какой же тогда ледоход?» «Случится ли еще до этого с тобой вот так прийти сюда, как раз субботы на воскресенье?» И я согласился, что, пожалуй, действительно, это наш последний ледоход, и чтобы запомнить его на всю жизнь, мы не должны никуда уходить от реки. А Маша запела «Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом». Мне очень нравится этот марш. Почему теперь его не часто поют? Я стал подтягивать Маши, и даже сам удивился, как складно у нас получилось. И тогда мы запели вторую песню о том, что до самой далекой планеты друзья уж не так далеко. И третью, где недаром славится русская красавица. И четвертую, и пятую, и еще много-много. Голоса наши мягким эхом отдавались в скалах, будто там пел с нами еще кто-то а потом уплывали в непроглядную ночь над Енисеем, замирали на том берегу. А дождь чего-то терпеливо ожидал. Все время сверху падали только отдельные, редкие и очень тяжелые капли. Они постукивали, как градины, по нашим брезентовым плащам. Воздух становился все теплее, а чернота ночи все плотнее сжималась вокруг нас. Если бы не горящий костер, не золотое зарево от него — внутри которого мы находились, словно в сияющем солнечном шаре, ночь, темнота поглотили бы, растворили нас в себе, и мы сделались бы только поющими голосами. Между песнями мы слушали Енисей. В трещинах по-прежнему бурлила и клокотала вода, набираясь новых и новых сил. Но лед на реке все еще оставался неподвижным, и мне остановилось немного грустно, от Оттого, что скоро здесь Енисею, не на чем будет показать свою силу и удаль. Плавно и спокойно он будет течь мимо Красноярска летом и зимой тоже, не замерзая, разве только в самые злые морозы, подергиваясь дымящейся тонкой шугой. Я сказала об этом Маше. Она, как всегда, когда не очень со мной согласна, повела плечами. «Ну, как же так, Костя, ты говоришь? Почему Енисею...» «Не на чем будет показать свою силу. А турбины, вон какие станет он ворочить электрическим светом пол Сибири зальет. Ты, наверное, хотел сказать, прежней красоты у него не станет». «Это правда. Мне ее тоже как-то жаль. Потому и хочется теперь наглядеться побольше». «Но знаешь, Костя, Енисей...» «Все равно, красоту свою Енисей потерять не может. Только она заменится у него другой» и к этой новой красоте нужно будет привыкнуть. Парусные корабли были очень хороши, и старым морякам пароходы, когда появились, тоже казались уродами. Моряки вот так же вздыхали. «Конец морской красе! А ты бы, Костя, захотел работать теперь вместо теплохода на паруснике? Ты бы с кем-нибудь согласился, что парусник прекраснее теплохода?» Я подумал немного, вспомнил, В кино я смотрел «Адмирала Ушакова». Черт, красивые все-таки были эти самые парусные корабли. Но подумала еще. Действительно, поставь такой рядом с теплоходом и скажи мне, «Барбин, выбирай, которому из них быть на свете». Не заколеблюсь, выберу теплоход. И даже по Ленькиному терзаться не стану. Что лучше, один теплоход или два парусника? И я сказал Маше, что слова мои принимать всерьез не следует что я все понимаю, и что, когда не станет ледоходов, мы с ней все равно каждую весну будем приходить сюда и любоваться той новой красотой реки, которая после постройки ГЭС заменит нынешнюю. Маша сказала, вот это правильно. А я добавил, что зря не поступил на строительство гидростанции, самое главное в крае, а заделался мостовиком, рабочим стройки, хотя тоже важный и нужный но все же не такой почетный и знаменитый, как ГЭС. Маша тут снова повела плечами. Что же, строительство ГЭС... Там люди работают тоже по-разному, и хорошо, и плохо. А надо работать везде одинаково, по-коммунистически. Мне припомнился мой давний разговор на теплоходе Родина с академиком Рощиным. Иван Андреевич тогда, по сути дела, тоже к этому вел свою речь. Но Маша... Теперь ее как бы продолжила. Пошла еще дальше Ивана Андреевича. И я спросил. «А как ты понимаешь, Маша, работать по-коммунистически? Разве это не то же самое, что работать по способностям?» Маша повернулась ко мне. Я никогда не видел такого напряженного лица у нее. «Не знаю, Костя», — тихо сказала Маша. «Трудно ответить. Но работать по способностям, мне кажется, это немножко о другом» это когда связывается с понятием «получать по потребности». Это полностью будет позже. А по коммунистически работать мы можем и теперь. Должны. Понимаешь? Уже теперь. Еще на пути к коммунизму. И мы стали вместе разбираться, как понимать эти слова, каким можно было бы подкрепить их примером. Ну вот, допустим, когда люди впервые полетят на Луну, они же не будут знать по прошлому своему опыту, Опыта у них еще нет, как им опуститься на Луну, как ходить по ней, как дышать, как смотреть оттуда на Землю. Но зато, как лететь на Луну, это они будут знать совершенно твердо, полетят по самому точному курсу. Иначе нельзя. Мы не знаем, какой именно будет жизнь при коммунизме. Но мы хорошо знаем, что это верная цель, что человечество к этому уже подготовлено, что это уже полет. И как лететь к цели мы знаем. Точно знаем главное направление. А подробности увидим, когда будем поближе. Работать по-коммунистически значит работать не только хорошо, но обязательно еще и сознавая во имя чего, во имя какой высокой цели ты трудишься. А Маша прибавила, работать так, чтобы все лучше и лучше становился сам человек, становился умнее, добрее, красивее. Машины слова мне понравились, и я прикинул на самого себя, на ребят, с какими вместе работаю, и даже на Леньку. Могли бы мы в чем-то стать лучше, как люди, и получилось, вполне бы могли. Это все я почувствовал душой, сердцем, но в мысль, в отчетливые слова сразу соединить не смог, и промолчал. Маша спросила обеспокоенно, «Костя, ты не согласен со мной?» Тогда я сказал, что, конечно, согласен, что давно уже очень хочу быть на земле человеком, как говорил Горький, и как мне наказывал Иван Андреевич Рощин. Но как добиться этого, до сих пор все же не знаю. Маша засмеялась, взяла мою руку, и я удивился, какие у Маши горячие и мягкие пальцы. «Костя, человек не может чего-то достигнуть и остановиться. Если он остановится...» Он уже не человек, а я не знаю что машина, камень или дерево человек всегда должен быть в пути к высшей цели достиг одной двигайся дальше, потом к следующей остановился значит и кончился Ударил гром коротко, сухо без раската. Так бывает, когда молния бьет в дерево где-то совсем близко от тебя. но молнии не было. Ночь, чернота над нами и вокруг нас, ни капельки не изменились, и так же крупно и редко падали дождевые капли. Мы оба замерли, не дыша. «Енисей!» — сказал я, еще не очень веря. «Конечно!» — сказала Маша. «Как раз под мои слова. Значит, правда». Осторожно ставя ноги в потьмах, мы начали спускаться вниз к самой реке. Костя... «Давай прижмемся к утесу», — сказала Маша. «Мне ничего не видно. Костер мешает». В скале оказалась малюсенькая ложбинка. Мы втиснулись в нее. Она хорошо заслоняла отблески костра, но совершенно не закрывала нас от дождя. А он постепенно начал усиливаться, хотя по-прежнему был ласковый, теплый. «У меня настоящее матросское зрение. Когда нужно, я могу взглядом проколоть любую темноту. Кость!» «Ты видишь?» — спрашивала Маша. «Вижу». Чтобы самой разглядеть, что происходит на Енисеи, Маша тянулась вперед. Я боялся, что она потеряет равновесие и упадет на острые камни. Обхватил ее левой рукой, тонкую, сильную, и крепко прижал к себе. «Костя, а я ничего не вижу». Честно говоря, я тоже сейчас не видел ничего. Я только слышал, как совсем близко у ног бурлила вода, размывая песок и обрушивая кромки подтаявших льдин. И еще я слышал, как под рукой у меня бьется Машина сердце, и как, вовсе замирая, куда-то уходит мое. И мне даже хотелось, чтобы оно ушло совершенно, чтобы вообще ничего не осталось, кроме тепла, которое железной силой наливало мне левую руку. Я ничего не видел, но я слышал, как медленно по песку к подножию нашего утеса подползла тяжелая льдина, словно стремясь вдавиться, войти в него. Я слышал, как вдруг полилась откуда-то тугая струя и звонко заплескалась в глубокой чаше. Наверное, льдина, уткнувшись в утес, приподнялась и стряхнула с себя озерцо воды, образовавшееся на ней от дождя и растаявшего снега. Я слышал, как заскрежетал галичник на той полоске берега, где только что в потьмах мы пробегали с Машей. Его тоже подрезало льдинами. Енисей двинулся. Сдержанно, тихо, сухо шелестя по всей ширине реки, словно ветром погнала вороха опавших осенних листьев. Но это продолжалось недолго. Вот уже где-то тяжко заворочалась Ледина, переваливаясь через неподатливый обломок скалы. Вот, будто невероятно большая рыбина забила хвостом, образовалась воронка, и в нее потянуло, стало всасывать щепу и всякий другой мусор. Вот раз за разом грохнули, словно бы два орудийных выстрела. Это на середине реки ломались, лопались ледяные поля. Енисей входил в полную силу. Ничего этого я не видел, — Вернее, не видел в подробностях. Но я по звукам угадывал, понимал, где и что происходит. И обо всем рассказывал Маша так, будто для меня светило яркое солнце. А Маша стояла рядом со мной с завязанными глазами. Маша, не веря, переспрашивала меня. «Неужели ты видишь Костя?» Я отвечал «Превосходно». И не знаю, должен ли был отвечать иначе. От реки теперь веяло холодом но дождь шел по-прежнему теплый. Он становился гуще, и, я бы сказал, стремительнее, быстрее. Он уже не просто стучал по нашим капюшонам, а прямо-таки стягал по ним тонкими жесткими прутьями. Вода с плащей лилась потоками и попадала в сапоги. Я сунул правую руку в карман, он тоже был полон воды, и в нем, как в аквариуме, ползали по дну какие-то насекомые с колючими ногами, Наверное, забрались жуки, еще когда мы грелись у огня. Я поглядел на костер. Он почти совсем погас. Его залило дождем. Только тонкие струйки дыма крутились над тлеющими головешками. — Маша, — спросил я, — тебе не холодно? — Нет. Что ты, Костя, это же такая ночь! И вдруг короткий синий свет молнии разорвал, куда-то отбросил темноту. На мгновение открылась мутная даль Енисея, вся вздыбленная торосами и пересеченная серебряными полосами дождя. Словно бы колыхнулись правобережные горы, островерхие лиственницы на их гребнях, вздрогнув, впились в косматую тучу, застилавшую небо. Ближе, совсем перед нами, блеснули чугунно-черные разводья, лучами расходившиеся от выступа скалы. Как лезвие ножа, сверкала сталью в одном из них, вставшее на ребро тоное от своей безумной высоты ледина, и тотчас всё погасло. Грянул гром, раскатистый, низкий. Он сбросил на землю тучу, должно быть сразу всю целиком, не деля ее больше на отдельные капли. Мне показалось даже, что это свалился на нас сам енисей. Не знаю, можно ли сказать, что и свет, и звуки, все перепуталось, переплелось вместе. Но именно так у меня это осталось в памяти. Незатихающий гром, который, как саблями, то и дело перерубали молнии. Угловатые льдины, немые и тихие, и шумные, клокочущие над ними обрывки обожженных молниями туч. Колючие руки тальников вытянутые навстречу серой стене дождя. Камни, подмытые ливнем и падающие в реку с вершины утеса через наши головы. Шипение водоворотов, острые песчаные косы, ползущие вдаль вся в черных трещинах живая река. И молнии, молнии, синие, серебристые, багрово-красные и вовсе без цвета но терпко пахнущие серой, железом и свежерасколотым гранитом. — Костя, как хорошо! — шептала Маша. — Как красиво! Я никогда в жизни еще не видела в эту пору грозы. Не видел и я, и вообще никогда в жизни не чувствовал еще такой радости от того, что стою над ликующим и бурлящим весенней силой Енисеем и сам наполнен весной, а под рукой у меня бьется Маша на сердце. Теперь было совсем уже все равно, купаться ли в полыньях Енисея, стоять ли на месте, прижавшись к утесу, или брести тихонько по узкому галечнику домой. Мы были мокрые насквозь, как сама вода, и сумели увидеть главное — начало ледохода. Я выбросил из кармана жуков, пусть живут, и мы побрели домой, возбужденные и радостные, перелезая через звонкие сыпучие груды ледяных иголок, пробиваясь сквозь цепкие кусты. Шли не торопясь, спешить нам было некуда. Мы шли, и рядом с нами, по пути с нами, двигался богатырь Енисей. Дождь вылился, должно быть, весь, но в камнях еще прыгали и резвились маленькие ручейки. Царапая галечник, у самых наших ног ползли ледяные поля. Пахло рыбой, Маша остановилась. «Костя», — сказала она, смеясь, — «я устала. Давай сядем на льдину и поплывем». «Давай», — беззаботно сказал я. И мы забрались на ближнюю льдину и поплыли. Было совершенно темно. Плыли недолго, но я почувствовал, зря мы это сделали. Берег постепенно от нас отдаляется. Мне стало не по себе, но я не знал, как сказать об этом вслух. Маша спросила обеспокоенно. «Костя», — «Нам не пора?» Тогда я молча схватил Машу за руку, и мы побежали. Откуда между нашей лединой и берегом теперь еще оказались другие? Мы прыгали через трещины и полыни наугад, к удивлению попадая все время на крепкие льдины. Иногда падали, поднимались и снова бежали. Наконец оказались перед крутой наклонной стеной. Должно быть, ледину вздыбило подводными камнями. И, кое-как взобравшись на нее, — Поняли, что по ту сторону верхней кромки — обрыв. «Маша!» — в страхе крикнул я. В тот же миг ледина рухнула, и мы полетели вниз. Сразу скажу, не пугайтесь, как испугались мы. Эта ледина, оказывается, находилась уже на берегу, и мы упали просто в мокрый песок. Поднялись, отряхнулись, долго хохотали. Потом снова пошли по берегу, держась за руки. Маша тихонько сказала, — Мы с тобой все же очень глупые. Я сказал, ну и пусть. Маша сказала, я никогда не забуду этот наш ледоход. А я сказал, Маша, я тебя очень люблю. И я до сих пор не понимаю, как это просто и легко тогда у меня получилось. И почему такие слова Маше я не мог сказать раньше, еще два или три года тому назад. Ну вот, вот это и был наш ледоход».